Глава 26. Марко открыл ворота, и Полина очутилась в большом саду. Под навесом, укрытым от цветущим жасмином, стоял деревянный стол. На нём лежала полосатая бумажная скатерть, стояли бутылки с водой и вином, тарелки, огромная миска салата. На раскалённом барбекю шкварчало мясо. Пузатый мужчина слысины переворачивал румяные куски, одновременно беседуя и потягивая красное вино. На полянке бегали дети, стараясь перепрыгнуть струйки бьющего вверх садового полива. Ризвились две собаки. Взрослые сидели в шезлонгах и креслах в ожидании приглашения сесть за стол. Царила приятная суета воскресного обеда. "Бонджорно", произнесла Полина, расплываясь в улыбке. Из кухни вышла крупная пожилая симйора с тарелкой пасты в руках. "О, Аморе, чао! Ты подружку привёл, ну наконец-то!" Синьора улыбнулась Полине и крикнула: "Смотрите, Марко привёл девушку". В тот час прискакали две черноволосые смоглая девчушки. Одна в розовом платье с ободком единорога встала рядом с Полиной, заглянула ей в лицо и спросила: "Как тебя зовут?" Эту фразу на итальянском Полина выучила, поэтому смогла представиться. "А меня зовут Камилла", сказала девочка. "Но мне больше нравится имя Эльза. А тебе?" Полина дружелюбно кивнула. Я тоже хочу белые волосы, задумчиво сказала девочка. Как ты думаешь, баба Наталя положит мне их под ёлку? Полина посмотрела на Марка, в её глазах читалась просьба о помощи. Маркa перевёл Полине просьбу. Баба Наталя это наш Санта-Клаус, объяснил Маркa. Полина развела руками. Не знаю, никто не знает о планах Санта-Клауса. Ты англичанка? Знаешь, я была с родителями в Лондоне на Новый год. Ты знакома с мишкой Падингтон? «Конечно», — улыбнулась Полина, — «но я не англичанка, я из Москвы». Та крупная сеньора подошла к Полине и протянула свою большую руку. «Я Сильвана, а я Полина». «Мама, Полина, подруга внучки твоей сестры Ренаты, помнишь, я тебе рассказывал?» Крупная сеньора заохала. «О, замечательно, так ты почти семья. Садись, садись». Сильвана поставила перед Полиной стул, а сама тяжело опустилась на скамейку рядом. «Расскажи мне всё по порядку. Я помню Паулу, отца Марины, вот таким карапузом. Бегал здесь голышом. Я как-то звонила им, но телефон не отвечал. А потом заботы, внуки, всё было некогда. Как хорошо, что ты нас нашла». Она вытерла лоб краем фартука. «Эх, мы почему-то рассорились. Знаешь, даже и не помню, почему точно. Мой муж, царство ему небесное». Сильвана перекрестилась. «Ожидал, что усадьба достанется нам, хотя при чём тут мы?» Тони оставил завещание внучке, да это уже и неважно вовсе, столько воды утекло. Полина начала рассказывать о Марине, о том, что она недавно родила сына и мечтает пригласить их всех к себе на Рождество. Да, да, хорошее дело, охолосила Сильвана. Девочка с единорогом услышала слово Рождество и вернулась. Бабушка, так где от мороз подарит мне белые волосы, как у Полины? Если будешь помогать маме и вести себя хорошо, Протараторила Сильвана заученную фразу. Полину кормили сначала свежей пастой с лукским песто. Очень вкусно, причмокивала Полина. Из чего этот травяной соус? Сильвана довольно улыбнулась. О, это наше местное песто. Но оно не такое, как в Лигурии. Наши лукские готовят из местных ароматических трав: чеснока, эстрагона, майорана, тимьяна, мяты, тмина. В принципе, базилик тоже можно добавить. Берёшь лук и морковку, крупно режешь и пассеруешь, добавляешь туда томатный соус, пусть всё побурлит с полчасика, режешь все травки и добавляешь в соус, перемешиваешь всё и заправляешь этим травяным соусом пасту. Вкусно и полезно. Травки наши, да, сама природа». От мяса Полина отказалась. «Ты болеешь? Что мясо не ешь?» – тревожно спросила Сильвана. «Да нет», – рассмеялась Полина. «Просто не могу больше, не влезет в меня столько». А ты поешь растягни де лофта. Как жарит мясо Карла, никто не жарит. Дети быстро слопав пасту, вернулись к играм. Собаки опять резвели, а Полина, погрузившись в этот живой гомон, мысленно благодарила Лукку, Марка и эту семью за то, что может быть по-другому. После мяса всё же уговорили, тётя принесла тирамису. Это типичный лукский рецепт. Знаешь, что для основы тирамису берут печенье. А я взяла бучеллата, знаешь её? Полина отрицательно покачала головой. "Ну как же?" всплеснула руками Сильвана. "Жила в Лукке столько времени, а не выучила самого главного. Есть даже выражение такое: кто побывал в Лукке и не попробовал бучилатто, словно и не побывал здесь. Это булочка такая сладкая с изюмом и анисом, символ города, можно сказать. После десерта угощали кофе, затем миндальным ликёром" Выпив пару глотков терпко-сладкого напитка, Полина ощутила желание растянуться на траве. Она отошла в сторону, легла на лужайке и наблюдала за детьми, собаками, бабочками, пчёлами, слушала звуки горлицы и редкое шуршание проползающих ящериц. Постепенно Полина задремала. Она почувствовала, что кто-то легонько трогает её за плечо. Это был Марк. "Ты уснула? Уморили мы тебя итальянским обедом, да?" Полина лениво потянулась. «Как же хорошо здесь у вас. Удочерите меня, а?» «Легко. Мама, возьмём Полину к себе жить?» Полина вскочила. «Что ты? Я же пошутила!» Сильвана крикнула издалека. «Да пусть живёт, делов-то! Вместе веселей!»